искупались ее безупречной красотой, тем, что сама она была как бы произведением искусства, излучающим свет и радость. Колодный, рассудительный издержанный Рэмбо сразу понял, какое место должна занимать Эйлин в жизни такого человека, как Каупервуд. Подобной женщиной он и сам не прочь был бы обладать.